Покончив со своей корреспонденцией, ответив даже на два деловых письма, отложенных было до следующей почты, проверив список, составленный Эдди, и выписав чек на всю стоимость заказа плюс те 10%, которыми английское правительство облагало всякий импорт с материка, Томас Хадсон пошел на пристань, где рейсовое судно уже готовилось в обратный путь. Капитан принимал от жителей заказы на продукты, лекарства, мануфактуру и галантерею, запасные части, металлические изделия и другие разные товары, которые доставлялись на остров с материка. В трюм судна загружали живых лангустов и другую морскую живность. Палуба уже была уставлена корзинами ракушек и порожними баками из-под бензина и смазочного масла а к капитанской каюте тянулась длинная очередь, терпеливо дожидавшаяся на ветру. «Как у вас? Все в порядке, Том?» — крикнул из окна каюты капитан Ральф Томасу хатсону «А ты куда лезешь без очереди?» — одернул он высокого негра в соломенной шляпе, сунувшегося было в каюту. «Кое-что, к сожалению, пришлось заменить. Мясо хорошее?» Эдди говорит великолепное. Очень рад. Ну, давайте сюда письма и заказ. Ветер все крепчает. Хочу пройти над большой банкой до того, как начнется отлив. Вот и приходится спешить. Вы уж извините. Увидимся на той неделе, Ральф. Не теряйте из-за меня времени. Большое вам спасибо, дружище. Постараюсь на той неделе привести все точно по списку. Том, Вам, может быть, деньги нужны? Нет, у меня еще есть с прошлого раза. А то, если нужно, у меня наличности много. Ну ладно, чья теперь очередь? Твоя, Люшес? Говори, на что желаешь потратиться в этот раз. Томас Хадсон прошел через всю пристань, где негры веселились, глядя, что вытворяет ветер, с легкими ситцевыми платьями женщин и девушек, и зашагал по коралловой дороге к Понсе-де-Леон. «А, Том!» — встретил его мистер Бобби. «Входите, присаживайтесь. Где это вы пропадали? Мы только что кончили уборку, и заведение уже открыто. Давайте, давайте. Когда еще так пьется, как с утра?» «Не рано ли? Вздор! Есть хорошее импортное пиво». И Эль, пёсья голова, тоже есть. Он сунул руку в ящик со льдом, достал бутылку Пльзинского, откупорил и подал Томасу Хадсону. «Стакан вам, надеюсь, не требуется. Заправьтесь этим для начала, а потом уж решайте, будете пить что-нибудь настоящее или нет. Эх, у меня рабочий день пропадёт». «Ну и черт с ним! Вы и так слишком много работаете. Надо подумать о себе, Том. Жизнь вам отпущена одна единственная. Нельзя же только и делать, что рисовать. Вчера мы выходили в море, и я совсем не работал». Томас хатсон смотрел на большой холст с тремя смерчами, висевший на стене в глубине бара. «Хорошо написано», — подумал Томас хатсон «В меру всей его сегодняшней силы написано», — подумал он. «Мне ее пришлось перевесить повыше», — сказал Бобби. «Вчера тут один клиент до того разошелся, что попробовал влезть в лодку. Я ему сказал, что если он порвет ногой полотно, это ему обойдется в десять тысяч долларов, и констебль меня поддержал». «Констебль?» Хочет вас просить, чтобы вы и ему написали картину. Он ее повесит у себя дома. У него есть одна идея. Что же это за идея? Он не хотел говорить. Сказал только, что есть очень любопытная идея, и он хочет обсудить ее с вами. Томас Хадсон подошел ближе и всмотрелся в картину. Кое-где поверхность была чем-то повреждена.